На следующий вальс я приглашаю другую соседку по столу. Она тоже отлично танцует, и, склонившись к ней, слегка одурманенной, я вдыхаю аромат ее волос. Ах, она танцует чудесно! Здесь все чудесно, и я счастлив, как никогда прежде. Голова идет кругом. Мне так и хочется всех обнять, сказать каждому теплое слово благодарности — До того легким, окрыленным, удивительно юным я себя ощущаю. Я окружусь то с одной, то с другой, разговариваю, смеюсь и, утопая в блаженстве, теряю всякое представление о времени. Но вдруг, случайно бросив взгляд на часы, половина одиннадцатого, я в ужасе спохватываюсь. Какой же я болван! Вот уже битый час танцую, болтаю, шучу. И еще не догадался пригласить на вальс хозяйскую дочь. Я танцевал лишь с соседками по столу, да еще с двумя-тремя дамами, которые мне приглянулись, и совсем позабыл о дочери хозяина. Какая невоспитанность, какой афронт! А теперь живо, ошибка должна быть исправлена однако я с испугом убеждаюсь, что совершенно не помню, как выглядит эта девушка. Всего лишь на миг я приблизился к ней, когда она сидела за столом. Мне запомнилось только что-то нежное и хрупкое, а потом еще быстрый и любопытный взгляд ее серых глаз. Но куда же она запропастилась? Ведь не могла же дочь хозяина дома уйти. С беспокойством я пристально разглядываю всех дам и девушек, сидящих вдоль стен, ни одной похожей на нее. Наконец я вхожу в третью комнату, где скрытой китайской ширмой играет квартет, и облегченно вздыхаю. Она здесь. Это, несомненно, она. Нежная, тоненькая, в бледно-голубом платье и... Сидит между двумя пожилыми дамами в углу за малахитовым столиком, на котором ваза с цветами. Слегка наклонив голову, девушка как будто совершенно поглощена музыкой. И тут только я впервые, особенно в контрасте с ярким багрянцем роз, замечаю, как прозрачно бледен ее лоб под густыми рыжевато каштановыми волосами. Но мне сейчас не до праздных наблюдений. Слава богу, вздыхаю я облегченно, наконец-то удалось ее отыскать. Еще не поздно наверстать упущенное. Я подхожу к столу, музыка гремит совсем рядом, и склоняюсь перед девушкой, приглашая ее на танец. Изумленные, полные недоумения глаза смотрят на меня в упор. Слова замирают на губах. Но она даже не шевельнулась, чтобы последовать за мной. Быть может, она меня не поняла? Я окланяюсь еще раз. Шпоры тихонько звякают в такт моим словам. Разрешите пригласить вас, фрейлейн? и тут происходит нечто чудовищное. Девушка, слегка наклонившись вперед, внезапно отшатывается, как от удара. Ее бледные щеки вспыхивают ярким румянцем, губы, только что полуоткрытые, сжимаются, а глаза, неподвижно устремленные на меня, наполняются таким ужасом, какого мне еще никогда не приходилось видеть. Затем по ее мучительно напряженному телу пробегает судорога. Пытаясь подняться, она обеими руками упирается в стол, так что ваза на нем покачивается и дребезжит. Одновременно какой-то предмет, деревянный или металлический, с резким стуком падает с кресла на пол. А девушка все еще держится руками за шатающийся стол, ее легкое, как у ребенка, тело все еще сотрясается, но она не двигается с места, не убегает, а лишь отчаянно цепляется за массивную крышку стола. И снова и снова этот трепет, эта дрожь, пронизывающая ее всю, от судорожно сжатых пальцев до корней волос. Вдруг у нее вырывается отчаянный, полузадушенный крик, и она разоражается рыданиями. Обе пожилые дамы уже хлопочут над ней, осторожно поддерживают и, ласково успокаивая девушку, отрывают от стола ее руки. Она падает в кресло. Но рыдания не прекращаются. Они становятся еще более бурными и неудержимыми, как хлынувшая из горла кровь. Если бы музыка за ширмой смолкла хоть на мгновение... Но она заглушает все. Плач, наверное, услышали бы танцующие. Я остолбенел от испуга. Что это? Что же это такое? Не зная, что предпринять, я смотрю, как обе дамы пытаются успокоить бедняжку, которая, закрыв лицо руками, уронила голову на стол. Однако все новые приступы рыданий волна за волной пробегают по ее худенькому телу до самых плеч, и каждый раз ваза на столе тихонько позвякивает. Я же стою в полнейшем смятении, чувствуя, как у меня леденеют ноги, а воротничок тугой петлей сдавливает горло. Простите, бормочу я, еле слышно в пустоту. Обе женщины заняты плачущей, и ни одна из них не удостаивает меня взглядом, и я, шатаясь как пьяный, возвращаюсь в гостиную. По-видимому, здесь никто еще ничего не заметил. Пары стремительно проносятся в вальсе, и я невольно хватаюсь за дверной косяк, до того все кружится у меня перед глазами. В чем же дело? Что я натворил? Боже мой, очевидно, за обедом я слишком много выпил, и вот теперь, опьянев, сделал какую-нибудь глупость. вальс скончается, пара расходится. Окружной начальник с поклоном отпускает Илону, и я тотчас же бросаюсь к ней, и почти насильно отвожу изумленную девушку в сторону. «Прошу вас, помогите мне. Ради всего святого объясните, что случилось?» Вероятно, Илона подумала, что я увлек ее к окну лишь для того, чтобы шепнуть какую-нибудь любезность. Взгляд ее сразу же становится отчужденным. Очевидно, мое непонятное возбуждение вызывает в ней жалость или даже страх. Задыхаясь от волнения, Я рассказываю ей все. И странно. Глаза Илоны, как у той девушки, расширяются от ужаса, и она, разгневанная, нападает на меня. Вы с ума сошли. Разве вы не знаете? Неужели вы ничего не заметили? нет. Лепечу я, уничтоженный этим новым и столь же загадочным проявлением ужаса, что я должен был заметить, я ничего не знаю, ведь я впервые в этом доме. Неужели вы не видели, что Эдит хромая? Не видели, что у нее искалечены ноги? Она и шагу ступить не может без костылей, а вы... «Вы... Гру...» Она удерживает гневное слово, готовое сорваться. «Вы пригласили бедняжку танцевать. ох какой кошмар! Я сейчас же бегу к ней!» «Нет, нет, я в отчаянии хватаю Илону за руку. Одну минутку, только одну минуту. Постойте. Ради бога! Извинитесь за меня перед ней. Не мог же я предполагать. Ведь я видел ее только за столом». Да то всего лишь секунду. Объясните ей. Умоляю вас. Однако Илона, гневно сверкнув глазами, высвобождает руку и бежит в комнату. У меня перехватывает дыхание. Я стою в дверях гостиной, заполненной непринужденно болтающими, смеющимися людьми, которые вдруг стали для меня невыносимыми. Все кружится, жужжит, гудит, а я думаю, еще пять минут, и все узнают, какой я болван. Пять минут, и насмешливые, негодующие взгляды со всех сторон будут ощупывать меня, а завтра смакуемой тысячью уст по городу пройдет слух о моей дикой выходке. Уже с позаранку молочницы разнесут его по всем кухням, оттуда он расползется по домам, проникнет в кафе, в присутственные места. Завтра же об этом узнают в полку. Как в тумане я вижу ее отца. Немного расстроенный. Знает ли он уже, как Эшфальва пересекает гостиную? Не направляется ли он ко мне? Нет, все, что угодно, но только не встретиться с ним в эту минуту. Меня внезапно охватывает панический страх перед ним и перед всеми остальными. И, не сознавая, что делаю, я, спотыкаясь, бреду к двери, которая ведет в вестибюль к выходу вон из этого дьявольского дома. «Господин лейтенант уже покидают нас?» Почтительно осведомляется слуга. «Да», — отвечаю я, — и сразу же пугаюсь. Едва это слово слетает с моих губ. Неужели я действительно хочу уйти? И в тот миг, когда слуга подает мне шинель, я отчетливо представляю себе, что своим трусливым бегством совершаю новую и, быть может, еще более непростительную глупость. Однако отступать уже поздно. Не могу же я в самом деле снова отдать ему шинель и вернуться в гостиную, когда он с легким поклоном уже открывает передо мной дверь. И вот я, сгорая от стыда, стою возле этого чужого проклятого дома, подставив лицо ледяному ветру и судорожно, как утопающий, хватаю ртом воздух. С этой злосчастной ошибки все и началось. Теперь, по прошествии многих лет, хладнокровно вспоминая нелепый случай, который положил начало роковому сцеплению событий, я должен признать, что в сущности впутался в эту историю по недоразумению. Даже самый умный и бывалый человек мог допустить такую оплошность пригласить на танец хромую девушку. Однако, поддавшись первому впечатлению, я тогда решил, что я не только круглый дурак, но и бессердечный грубиян, форменный злодей. Я чувствовал себя так, будто плеткой ударил ребенка. В конце концов, со всем этим еще можно было бы справиться, проявив я достаточно самообладания. Но дело окончательно испортило то, что я, и это стало ясно сразу же, как только в лицо мне хлестнул первый порыв ледяного ветра, просто убежал как преступник, даже не попытавшись оправдаться. Не могу описать, что творилось у меня в душе, пока я стоял около дома. Музыка за ярко освещенными окнами умолкла. Музыканты, по-видимому, сделали перерыв. Но я, мучительно переживая свою вину, уже вообразил сгоряча, что танцы прервались из-за меня, и все гости, мужчины и женщины, устремились к обиженной и утешают ее, дружно возмущаясь негодяем, который пригласил на танец хромого ребенка и трусливо сбежал после гнусного поступка. А завтра... Я почувствовал, как вспотел лоб под фуражкой завтра, а о моем позоре узнает и будет судачить весь город. Уж обыватели постараются, перемоют мне косточки. Мне рисовалось, как мои товарищи по полку, Ференц мысливец, и, конечно, ежи, этот заядлый остряк, Предвкушая удовольствие, скажут в один голос, — ну, Тони, и отмочил же ты штуку. Стоило один единственный раз спустить тебя с привязи, и готово. Опозорил весь полк. Месяцами будет продолжаться зубоскальство в офицерском казино. Ведь у нас по десять по двадцать лет пережевывают за столом каждый промах, когда-либо допущенный кем-нибудь из офицеров. Всякая глупость у нас увековечивается, всякие шутки воздвигают памятник. Еще и поныне, шестнадцать лет спустя, в полку рассказывают нелепую историю, случившуюся с ротмистром Волынским. Возвратившись из Вены, Он прихвастнул, будто познакомился на Рингштрассе с графиней т и первую же ночь провел в ее спальне. А через два дня все узнали из газет о скандальном происшествии с уволенной ею служанкой, которая выдавала себя за графиню в своих похождениях и любовных интрижках. Помимо всего, новоявленный Казанова был вынужден пройти трехнедельный курс лечения у полкового врача. Кто хоть однажды попал в дурацкое положение, остается навсегда посмешищем. Ему этого не забудут. Здесь уж пощады не жди. И чем сильнее я распалял свое воображение, тем больше сумасбродных мыслей лезло мне в голову. В те минуты мне казалось, что в сто раз легче нажать спусковой крючок револьвера, чем целыми днями испытывать адские муки беспомощного ожидания. Известно ли уже однополчанам о моем позоре? И не раздается ли за моей спиной насмешливый шепот? Ах, я слишком хорошо знал себя! Знал, что у меня никогда не хватит силу стоять, если я сделаюсь мишенью для насмешек и дам повод злословию. Как я тогда... Добрался до казармы, мне и самому непонятно. Помнится, только первым делом я распахнул шкаф, где специально для гостей держал бутылку сливовицы, и выпил два-три неполных стакана, стараясь заглушить противное ощущение тошноты. Затем я, как был в одежде, бросился на кровать и попытался хорошенько обо всем поразмыслить но подобно цветам пышно распускающимся в душной теплице навязчивые представления буйно разрастаются в темноте фантастически запутанные они раскаленными прутьями обвивают тебя и душат с быстротой сновидений в разгоряченном мозгу возникают сменяя и друг другу чудовищные кошмары опозорен на всю жизнь думал я изгнан из общества, осмеян товарищами, знакомыми, всем городом. Никогда уже не смогу я покинуть эту комнату, не осмелюсь выйти на улицу из страха повстречать кого-либо из тех, кто знает о моем преступлении. Ибо в ту ночь, когда я испытал первую душевную тревогу, моя оплошность представлялась мне преступной а сам я оказался себе гонимым и затравленным всеобщими насмешками.